Шестое. Чтобы дать понятие о себе как психологи, привожу любопытную страницу психологии из по ту сторону добра и зла. Я воспрещаю, впрочем, какие-либо предположения относительно того, кого я описываю в этом месте. Гений сердца, свойственный тому великому таинственному, тому Богу-искусителю и прирожденному крысолову совести, чей голос способен проникать в самую преисподнюю каждой души, кто не скажет ни слова, не бросит взгляда без скрытого намерения соблазнить, кто обладает, мастерским умением казаться и не тем, что он есть, а тем, что может побудить его последователей все более и более приближаться к нему, проникаться все более и более глубоким и сильным влечением, следовать за ним гений сердца, который заставляет все громкое и самодовольное молчать и прислушиваться, который полирует шероховатые души, давая им отведать нового желания быть неподвижными, как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо, гений сердца, который научает неловкую и слишком торопкую руку брать медленнее и нежнее, который угадывает скрытое и забытое сокровище, каплю благости и сладостной гениальности под темным толстым льдом и является волшебным жезлом. Для каждой крупицы золота, издавна погребенной в своей темнице, подылом и песком, гений сердца, после соприкосновения с которым каждый уходит от него богаче, Но не осыпанный милостями и пораженный неожиданностью, не осчастливленный и подавленный чужими благами, а богаче самим собою, новее для самого себя, чем прежде, раскрывшийся, обвеянный теплым ветром» который подслушал все его тайны, менее уверенный, быть может, более нежный, хрупкий, надломленный, но полный надежд, которым еще нет названия, полный новых желаний и стремлений с их приливами и отливами».